Глава третья. Густой полумрак кафе смешивался с табачным дымом. Здесь было все основательно и тяжеловесно. Огромные бронзовые люстры, помпезные кресла в стиле барокко, тяжелые полированные столики, сверкающие серебряные подносы. Все солидно и богато. В громадных зеркалах отражались темные фигуры завсегдатаев. Возможно, посторонний взгляд отметил бы некоторый диссонанс между представителями российского делового сообщества и барока, но истеблишмент всегда ощущал себя здесь комфортно. Им казалось, что обстановка соответствует их элитному положению в обществе. Напротив Марии сидел худой, немного сутулый мужчина, ее ровесник. Он явно жаждал прослыть элегантным но дорогой костюм от Армани сидел на нем, как говорится, никак. «Дмитрий, ну сколько можно заниматься политическим пиаром? Сколько можно принимать законы, которые не работают?» «Тоска!» — говорила она, взволнованно ища в его глазах хоть талику понимания. «Надоело вечное бла-бла-бла, надоело болтаться в телевизоре». Пора заняться делом хотя бы на ограниченной территории, например, стать губернатором. Я готова взять на себя ответственность и попробовать что-то сделать. Но снова и снова натыкалась на холодный, бесстрастный взгляд. Не человек, компьютер. В присутствии Марии Дмитрий всегда испытывал странное, несущее раздражение чувство. Если бы его спросили... Он не смог бы ответить «какое?». Он списывал свое состояние на ее умение создавать дискомфорт, на нежелание следовать элементарным правилам. Вот сейчас, например, ей ровным счетом плевать, что соседи слышат их разговор, что на них уже стали оглядываться, что администратор дважды покосился в их сторону, и к тому же Мария несет полную чушь. Он посмотрел на нее, как уставший от капризов ребенка отец. «Охолонись, дорогая!» — поставил на место. Бросил оценивающий взгляд, словно решал, дать ли девочке шоколад вместо требуемой игрушки. Наконец определился. «Да, скоро выборы губернатора. Хочешь, можешь поучаствовать. Нам даже выгодно. Но победить не дадим». В обертке из-под шоколада оказалась пустышка. «Какого черта?» Проходящий мимо официант вздрогнул и чуть не выронил под нос, но Мария позабыла про условности. «В конце концов, она зря распиналась здесь почти час. Он так ничего и не понял? Вас что, все устраивает?» Дмитрий дал выход своему раздражению. Ты столько лет в политике рассуждаешь, как романтическая барышня. Игра круче и сильнее. Увидев немой вопрос в ее глазах, соизволил прояснить ситуацию. После губернаторских выборов президентские. Нам нужны контролируемые голоса за президента. Это раз. Если губернатор проиграет свои выборы, С горя попрет на президентские. Нам это не надо, это два. Ты в эту игру не вписываешься. В утешение добавил. Играй в парламент. Он пустой, мало что решает. Но ты-то там королева. Что тебе еще надо? Мария действительно ощутила себя маленькой девочкой. Он ведь увлекшись. Разве что по голове ее не погладил. «В эти игрушки играй, в эти не играй». Ей хотелось выпалить. «Я уже выросла из ваших дурацких игр. Мне вообще не нужны никакие игры. Я хочу решать и влиять». Но не стало. Быть в глазах Дмитрия романтической барышней, возможно, и выгодно. Иногда удобно, когда тебя недооценивают... Но выставлять себе дурой не хотелось. Он ведь и сам на полном серьезе играет. Переставляет любимых солдатиков. «К бою готовьсь!» А потом небрежно скидывает их в коробку. Интересно, при этом понимает, что и он — оловянный солдатик. Мария последовала совету, остыла. Ничего специально не делала, просто так вышло что-то внутри сдохло и все вдруг стало невообразимо скучно нет дим мне чистый пиар не интересен в последней попытке пробиться сквозь стену а может так в желании просто пальнуть в нее из игрушечного пистолетика заметила в стране нужны профессионалы готовые не воровать а что-то делать а вы их заодно с экономикой в унитаз сливаете. Когда-нибудь все это грохнется. И кто ответит? Игрушечная пулька должна была разлиться по его лицу красным пятном, как в пейнтболе. Дмитрий вытер салфеткой губы. Одно движение руки, и нет пятна. Мария очередной раз восхитилась умению этого человека в любой ситуации оставаться равнодушным. «Во всяком случае, не я, а на остальное мне плевать», — ответил он к ее удивлению вдруг искренне и прямо. «Запомни, там, где кончается цинизм, начинается самоубийство». Я повешу эту фразу в своем кабинете. Она все еще стреляла, разряжая собеседника обойму с холостыми патронами. Остается стать циником или... «Политическая харакири, так?» «Вот именно», — живо откликнулся он. «Классно сказала, в точку». «Думай, выбор всегда за тобой. Во всяком случае, этот». Мария кипела. Отвратительно было то, что ее и близко не пускают туда, где можно по-настоящему на что-то влиять». Но еще отвратительнее, что в словах этого холодного, непроницаемого человека она находила приличную долю здравомыслия, злясь на него, на себя, на осточертевший цинизм, которого в политике как красинного яда. Мария с презрением окинула взглядом отраженное в зеркале кафе. Все эти люди, чиновники, акулы бизнеса, «Думают, что они живые, а по сути...» Взгляд выхватил сидящего за отдельным столиком мужчину. Он был здесь, среди них, инородным телом, белым на черном, глотком свежего воздуха в душном склепе, живым среди вурдалаков. Контраст чувствовался сразу, угадывался на подсознательном уровне. Поражённая этой картиной, Мария с запозданием узнала в мужчине недавнего знакомого. «Ой!» — она взглянула на часы. «Пол восьмого. Я забыла. У меня же ещё одна встреча. Дим, разговор не закончился. Вам жизнь ещё задачки подкинет, а вы не справитесь». Она поспешно поднялась, схватила сумочку и направилась к одиноко сидящему мужчине. Целую, дорогая, — неслось ей в спину, — всегда к твоим услугам. Нет, о какой, собственно, личной жизни может идти речь, если она банально забывает про свидание? Мария корила себя за излишнее увлечение работой и упрекала в несознательном отношении к романтике в целом и к мужчинам в частности. О! Василий встретил ее колким восклицанием. Не прошло и часа, как политическая звезда соблаговолила посетить бедного художника, одиноко пьющего чай в ожидании ее, прекрасной дамы. Ему было досадно. Он ждал иного. Чужая территория не позволяла чувствовать себя уверенно, и все это вместе так ненужно и не кстати вступало в конфликт с желанием понравиться». «Ну, не час, полчаса», — улыбнулась Мария, принимая от официанта чашку зеленого чая. «Прошу прощения за опоздание. Вообще-то это не в моих привычках». «Плохо». Она обратила внимание, что немного кокетничает. Полуулыбка, многозначительный взгляд, нервно поправленная прядь. Откуда только взялось? «Чепуха». Василий улыбнулся тоже. Почти мгновенно произошедшие с ней изменения не остались им незамеченными. «Плохо это то, что вы не идете со мной на выставку. И ужас, просто ужас-ужас, что я, кажется, влип. Я встретил свою женщину». Он не сделал ни одного движения, не взял ее за руку, не наклонился к ней, как бы доверяя тайну. Констатация факта и все. Не было в его признании драматизма, набившая скомину театральщины, долгих подходов, и оттого оно прозвучало безупречно естественно и одновременно абсурдно. Мария опешила. Наверное, ей следовало хоть что-то ответить. Может, задать вопрос, как-то отреагировать? Что делают женщины, слыша такое? Вереница голливудских покорительниц сердец мелькнула перед ней в своих лучших образах. Напрасно. Мария чувствовала, как цепенеет, а в голове не вертелось ни одной встречной фразы. «Но почему она так много и легко говорит о работе? Никогда не задумывается, что ответить политическому оппоненту, а здесь, как назло, теряется, словно институтка». «Э, «Что вы сказали?» «Да, да». Каждый мужчина хорошо знает свою женщину. Василий поймал волну, явно приносящую ему успех, и понесся вперед, при этом специально еще более замедлив темп речи. Он всегда может описать, как она выглядит, какой у нее нос, пятка, как она пьет чай, например, зеленый. Он пристально смотрел ей прямо в глаза. Она инстинктивно поднесла картой чашку, чтобы хоть как-то спрятаться. У каждого мужчины свой фантом женщины. Он может долго находиться в спячке, пока они встретят ее, и тогда, тогда это бьет на повал. Допустить, что все сказанное Василием о ней Мария не могла. Так не бывает. То есть бывает, конечно, но чаще в сказках. Рассказанных дочери, еще в наивных мечтах тридцатилетних дурочек, а в жизни? Нет, разве это возможно? Наверное, она чего-то не поняла, допустила недопустимое. Усилием воли, убедив себя в том, что все вышесказанное не имеет к ней ровным счетом никакого отношения, Мария немного пришла в себя и даже смогла выдавить пару фраз. «Но почему же ужас?» «Это прекрасно. Главное, встретив не упустить ее. Боритесь за свою женщину». Она ужаснулась произнесенной банальности, но тут же постаралась представить, будто разговаривает вовсе не с мужчиной, который, кажется, только что объяснился ей в любви, а с кем-то, кому нужны ее помощи советы, и, взбодрившись, продолжила в том же духе» все серьезное налетает неожиданно и в этот момент очень важно вцепиться но ну, не вцепиться а схватить что ли судьбу за хвост думаете за вас стоит побороться уточнил он мария смешалась зачем он так прямолинеен чего добивается выбить у нее из под ног почву ну так может гордиться У него уже получилось. Это... это звучит как-то неожиданно. Сказать не по правилам она не решилась. Мелькнула мысль. А может, это всего лишь игра, вызов? Тогда она отобьет подачу. Надменно спросила. Вы что же считаете, у нас будет роман? Мне кажется... «Нет, я даже уверен, у нас с вами романа не будет», — со значением произнес он. Заметив на лице Марии тень разочарования, добавил, «это что-то другое». Она побледнела. Почему-то представила обольстительных моделей с обложек глянцевых журналов, и вдруг неожиданно для себя до да горя не все синим пламенем», С размаху рубанула. «Я никогда не лягу с вами в постель». «Утверждение сильное», — заметил он, едва сдерживая смех. «Пусть вас это не волнует. Я же сказал, у нас с вами романа не будет». В ее голове первой мыслью вихрем промчалась. «Черт, отбиться не получилось». И только второй... «Как романа не будет?» «Если не будет романа, то что? Предложение сотрудничать?» «Тогда при чем тут слова про свою женщину и весь его облом? Что за заход такой, зачем? Он же женат?» «А сотрудничать можно и с меньшими жертвами. Тогда просто затащить в постель?» Но ей не 20 лет, и это смешно. Не такой уж он циник, чтобы тащить в постель депутата ради спортивного интереса. Самое смешно. И потом, нет романа, значит, нет любви. Тогда чего он хочет добиться таким напором? Бред какой-то? Я ничего не поняла, наконец пробормотала она. Вы так шутите, или серьезно? Василий слегка коснулся пальцами ее руки, не положил фамильярно свою ладонь, а лишь коснулся, и что-то было в этом жесте очень честное. Но Марию пугали его торопливость и напористость, двусмысленность предложений пугали и одновременно притягивали. Если бы он был одним из тех, кто сидит в этом зале, она бы точно знала, что ответить. Как сделать так, чтобы в ее присутствии он краснел, молчал и не смел разговаривать с ней в таком тоне? Но именно этого-то и хотелось, чтобы говорил всякие абсурдности, оставаясь абсолютно уверенным в себе». Она осторожно, но быстро убрала руку под стол, спохватилась. «Нам ведь пора бежать? Вам на выставку, мне в посольство. Успехов вам и... Лучше, если мы своим об этой встрече говорить не будем. Идет?» Василий внимательно посмотрел ей в глаза и неожиданно рассмеялся. «Ну, пока...» Не дождавшись ответа, она схватила сумочку и стремительно бросилась к выходу. «Да, конечно. Пока. До встречи!» Василий проводил ее взглядом. Представил Марию в платье. Ей безумно пошли бы платья. Облегающие, открывающие спину, острые, нежные плечи. Почему она ходит всегда в мужских рубашках и брючных костюмах? Видение немного стерло досаду. Расплачиваясь с официантом, он припомнил весь диалог и остался доволен. собой и произведенным эффектом. Если подумать, все прошло на отлично. Осталась надежда на продолжение или даже больше, уверенность но все же жаль, что она не пошла на выставку. Столкновение со стеклянной дверью кафе стало для Марии неожиданностью. На протяжении скольких лет, интересно, она открывает и закрывает эту дверь, стоящую здесь спокон веков, и на тебе, решила пройти насквозь. Только разбитого лба не хватало. — Что случилось? — водитель распахнул перед ней дверцу машины. Мария упала на заднее сиденье. «Ничего, нормально все, Саша!» Потерла ушибленный лоб, поражаясь собственной неловкости. «Неужели все так серьезно?» «Ничего не случилось!» «Куда поедем?» «Домой!» Она откинулась на спинку. «У меня сегодня свободный вечер!» Катастрофически не хватало воздуха. Кондиционер ничего не менял. попросила открыть окно. Хотелось свободы, пространства. Голова немного кружилась, как от бокала шампанского, щеки пылали. Попытки разобраться в себе приводили к отвратительным выводам. Она вела себя как школьница, не умела изображала искушенную даму, поддалась на провокацию. Что она для него? Еще одна легкая победа в целой череде побед. Легче не бывает, дура не расшифровала его слова и мотивы. Может, единственное, что требовалось, чтобы известный политик появился с ним на выставке, и она... Вот не задача, отказалась. И слава Богу, выдохнула Мария. Она зажгла ночную лампу у изголовья постели и выключила верхний свет. Даже не дотронувшись до вечерних газет, скинула рубашку, стянула брюки и бросила на пол книгам, бумагам, случайным сувенирам. Поймав отражение в зеркале, выпрямилась. И тут обнаружилось, что с момента встречи в Доме музыки и до сегодняшнего разговора в кафе она не удосужилась подумать о... В общем-то, тривиальные вещи. Рано или поздно свидание заканчиваются, и двое ложатся в постель. А если он значительно моложе ее, и к тому же красив. И если его окружают только самые красивые молодые женщины. Мария стояла перед зеркалом обнаженной. Ноги достаточно хороши. Длинные, стройные, что еще надо? И есть небольшой живот, но можно втянуть. Попа провисла, но можно выгнуться. Если поднять руки, грудь поднимется следом. Слегка откинув голову, обеими руками забрала волосы наверх. В полумраке вышла красиво. Добавила во взгляд поволоки и приоткрыла губы, как чувственные девицы в плейбой. «Чушь!» Она не сможет играть постоянно, это не настоящая Мария. Настоящая Мария вот, с опущенными руками и грудью, которая никогда не быть такой высокой и острой, как у восемнадцатилетних девиц, ее животу никогда не стать таким же плоским, как до рождения Ольги и тем более старшего Володи. А попа, несмотря на все эти шейпинги, Не будет круглой, как мяч. Можно ли желать ее вот такую, какая есть? Или даже конкретнее? Может ли один единственный мужчина, полубог от гламура, почти совершенство, испытывать к ней страсть? Зачем обманывать себя? Все это пустое. «Я никогда не лягу с вами в постель», — так, кажется, она сказала. «Она действительно никогда не сделает этого. Придумает тысячи причин, и ни одна из них не будет правдой». Мария нырнула в постель, с головой укрылась одеялом. Мир сузился до размеров ее кровати и стал безопасно уютным. Здесь, в тесноте, просто физически не было места страхам. Вспомнила, что оставила в комнате горящий свет». Не откидывая одеяло, просунула руку и выключила лампу. В темноте тихо тикали часы.